Глава пятая Кэмерон Волна накрывает меня с головой и утаскивает на дно своей тяжестью. Я успеваю сделать вдох, прежде чем легкие заполняет соленая вода. Меня несколько раз переворачивает в круговороте морской пучины. Я позволяю продлиться этому моменту чуть дольше, чем нужно позволяю стихии взять верх. Она затягивает меня своими путами и пленяет. Показывает, что она победила, и требует от меня повиновения. Я хочу почувствовать, как адреналин заиграет по венам, заставит кровь кипеть. Хочу почувствовать, как от нехватки кислорода закружится голова, а затем жадно хватать ртом воздух но испытываю лишь малую часть этого. Лишь тянет меня за ногу к доске, и я всплываю. Активно грибу, мышцы напряжены, сердце отбивает привычный быстрый ритм. Очередная попытка заставить кровь гореть в моих венах не удалась. Выйдя на берег, хватаю доску и, стряхнув с волос воду, провожу ладонью по лицу. Солнце приятно слепит глаза и греет тело. Дохожу до машины и, положив доску в багажник, сажусь рядом. Лос-Анджелес. Я снова в городе ангелов после года отсутствия. Город вечного движения и парадоксальной погоды. Прямо сейчас ты можешь кататься на доске по волнам, а уже через пару часов рассекать на сноуборде в горах. Но это мне и нравится» можно найти что-то свое, Хотя ты можешь избежать, возвращаясь лишь раз в год, чтобы почтить память. «Ты псих!» — кричит мне Крис. Друг выходит из океана и направляется в мою сторону, показывая всем своим видом, что он жутко недоволен моей выходкой на доске. Подойдя к машине, он ставит ее на песок, облокотив на заднее крыло своего внедорожника. Я усмехаюсь. Достаю банку доктора Пеппера из мини-холодильника и кидаю Крису. А другую беру себе. Кэм, когда-нибудь твоя жажда адреналина погубит тебя. Он откидывает со длинные русые волосы и хмуро смотрит на меня. Да брось. Ты считаешь, что небольшая волна может мне навредить? Беззаботно бросаю я. Серфинг в Лос-Анджелесе хороший. Но он не сравнится с Португалией и той мощью, которая исходит от волн Атлантического океана. Здесь я с закрытыми глазами покоряю гребень волны. Вхожу в трубу, и при этом мое сердце продолжает спокойно биться. Я знаю, что выйду из этой битвы победителем. Но на заре... Там стихия берет верх. Она не спрашивает твоего мнения. Она всегда главная и требует к себе уважения ты всего лишь гость, и только океану решать, выйдешь ты из него или нет. Крис недовольно качает головой. «Ты сумасшедший», — заключает он. «Для тебя это новость». Фыркнув и открыв алюминиевую банку, он делает несколько жадных глотков. «Мы с Крисом дружим с детства. Участки наших родителей находятся по соседству, так что как только мы научились ходить, то стали неразлучной парочкой, влипающей в разные неприятности. Точнее, я всегда втягивал Криса в очередную переделку. И если нас ловили, то он стойко принимал наказание вместе со мной. С самого детства мы с ним не отставали от Трэвиса, моего старшего брата, и следовали за ним по пятам. Он всегда смотрел на мир иначе. И ему было мало одного раньше. Именно благодаря ему... Мы захотели чего-то большего, того, что скрывается за пределами штата Техас. Поэтому, когда нам исполнилось по 17, а Тревису 19, и перетаскивание сена встало нам поперек горла так, что это начало сводить с ума, Крис собрал вещи и сбежал вместе со мной и братом. Считается, что экстремалы не испытывают страха. Мы подвержены страсти, порыву пощекотать нервы но в целом сохраняем трезвость ума. Крис относится к той категории людей, что предпочитают всегда держать ситуацию под контролем. Я могу по пальцам одной руки пересчитать, когда он не обдумывал свой заезд, а, к примеру, как Треф брал доску и бросался в океан. И я могу с уверенностью сказать, что Крис Уитакер, пожалуй, единственный человек, который без раздумий бросится мне на помощь, даже если его самого будут ждать неприятности. Но отчасти Крис прав. Я псих, и сам иду к смерти в объятия. Он сел рядом, и багажник пикапа качнулся под нашим весом. Я договорился с Тони насчет прыжков. На время нашего пребывания в городе один из самолетов зарезервирован за нами, так что завтра с утра можем отправляться. Поверить не могу, что он так легко согласился — Крис допивает свою банку и сминает ее о край багажника. За ним должок. Вытаскиваю еще одну и протягиваю ему. Тони владеет одним из клубов, занимающихся организацией экскурсий и прыжков с парашютом. Когда мы впервые оказались в Лос-Анджелесе и еще ничего здесь не знали, а тело требовало острых ощущений, мы обратились в его клуб. Однажды с нами отправились новички и у одного из них стропила парашюта запутались между собой. Парень дико запаниковал. «Да и как может быть иначе, когда твоя жизнь зависит от одного мгновения?» Мы с братом быстро сориентировались и помогли ему. Но все могло закончиться трагедией и, соответственно, проблемами для Тони. Поэтому он всегда пускает нас на свою территорию, когда мы в городе. Правда, после этого удача показала мне средний палец». Отбросив эти мысли, я спрыгиваю на песок и натягиваю майку. Вчерашняя вечеринка удалась. У меня голова все утро гудела. Крис растягивает губы в довольной улыбке. Я смеюсь. Она удалась именно потому, что на утро мой любезный друг ничего не помнит. Но тусовка и правда прошла отлично. Один из друзей Криса какой-то богатенький сынок, увлекающийся серфингом только от скуки, решил влиться в нашу сумасшедшую компанию и устроил вечеринку. Наверняка, если завтра он захочет заняться чем-то другим, то, без сожаления, оставит этот спорт и уже на завтра не вспомнит о нем. «А что за девушка была на вечеринке?» спрашиваю я, вспоминая вчерашний вечер. Русые волосы... Черное платье и куча журналистов. Крис беззаботно пожимает плечами. Понятия не имею о чем ты. Я отключился на пляже вместе с какой-то девчонкой. Вчерашняя незнакомка все не выходит из моей головы. А точнее ее загадочность и нежелание назвать свое имя. А что, она симпатичная? Вроде того. Симпатичная. Она красотка. Но это нетипичная красота местных девушек. Нет накачанных губ, стервозности в глазах и стремления найти и соблазнить того, кто поможет подняться по карьерной лестнице. Мы ведь в Лос-Анджелесе. Здесь все зависит от связей. Но незнакомка так и осталась для меня загадкой, скрывшейся закованными воротами особняка. «Могу поспрашивать у ребят, если она так сильно тебя заинтересовала». Ни к чему. Это же город ангелов. Вряд ли мы еще увидимся. Крис спрыгивает с багажника, и я закрываю его. Он берет доску и закрепляет ее на крыше своей машины. Насчет вечера все в силе? Я надеюсь с кем-нибудь познакомиться на этом концерте и сделать так, чтобы твое кислое выражение лица наконец-то изменилось на что-то более приятное. Самодовольно заявляет он. Как оказалось, хозяин вчерашней вечеринки предложил Крису пару билетов на закрытое выступление популярной группы. Надо ли говорить, что Уитакер, не раздумывая, согласился? «Можно подумать, у меня есть выбор. Если я не пойду, ты снова будешь торчать у меня в трейлере. Временами ты мне очень напоминаешь свою маму. Подхожу к нему и помогаю закрепить трос, чтобы доска не свалилась». «Я такой же очаровательный?» На его губах появляется довольная улыбка. Крис похлопывает по крыше машины и спрыгивает на землю. «Пусть будет так. Но это только потому, что я очень люблю миссис Уитакер. Думаю, ей будет это приятно услышать». Он собирает волосы в хвост. «Поехали куда-нибудь перекусим? Мне кажется, я готов съесть слона». «Нет». Мне надо проверить снаряжение. Отворачиваюсь к пикапу и, взяв кепку, надеваю ее козырьком назад. Крис вдруг хмурится и переводит на меня встревоженный взгляд. Слушай, Кэм, давай проведем пару недель без происшествий. Выиграем соревнования, а потом отправимся дальше. Я смотрю, ты уверен в победе. Он не сводит с меня пытливого взгляда, давая понять, что ждет моего ответа. Было бы неплохо, если бы близкие мне люди перестали бояться, что я сделаю что-нибудь выходящее за грань их понимания. За последний год я порядком устал от пристального внимания друзей. «Мы вроде так и планировали», — я пожимаю плечами. «Я заеду к Тоне и все обговорю насчет завтрашних прыжков». Не давая другу возможности развить свою мысль, Я запрыгиваю в свой пикап и отъезжаю с пляжа. В зеркало заднего вида замечаю, как он продолжает смотреть мне вслед. Прибавляю газу, выезжаю на главную дорогу и направляюсь подальше от города. Если бы не соревнования, я бы не вернулся сюда. Наплевал бы на все и отправился на другой конец света, чтобы заставить себя прожить еще один день – в глупых попытках показать миру, что все отлично, что жизнь продолжается, что завтрашний день ничем не отличается от остальных. Но я обязан. Обязан почтить память брата и доказать, что он жив. Он обожал серфинг и никогда не пропускал ни один заезд. Если бы его поставили перед выбором посмотреть на очередное чудо света или покорить волну — то он бы, не раздумывая, выбрал второе. И я не могу позволить себе пропустить соревнования. Нажав на педаль газа, я несусь по холму. Лос-Анджелес — прекрасный город. Серфинг. Солнце. Тихий океан. Незнакомые девушки, которые отказываются называть свое имя. Что очень странно, если учесть тот факт, что мы действительно больше не увидимся. Но для меня этот город является напоминанием о том, что жизнь может измениться за доли секунды. Хотя ты продолжаешь жить, покоряешь волны, в очередной раз прыгаешь с парашютом и позволяешь воздуху направлять себя. Ты будешь чувствовать адреналин, смеяться с друзьями, ходить на вечеринки, бросать вызов стихии и, если она позволит, побеждать ее. «Город ангелов — это напоминание о том, что в один прекрасный момент все может оборваться. Именно поэтому я рискую из раза в раз. Я хочу почувствовать жизнь. Я взбираюсь на холм и подъезжаю к кемпингу, в котором мы расположились с друзьями. Точнее, я. Они предпочли снять коттедж. Я же, как всегда, верен своему дому на колесах. Терпеть не могу спать в четырех стенах — Они словно давят на меня. А так я сам себе хозяин. Могу спать на берегу океана, в пустыне под звездным небом. И все это принадлежит только мне. Так я чувствую себя свободным.